«Эти изразцы», — вдруг заговорила она, обращаясь к Куарту XVI века, «и расположены в точном соответствии с самыми строгими законами Геральдики. Во всем доме не найти места, где бы находились рядом красный и зеленый цвета, или золото и серебро». «Андалузским кабальера», — повторила она после минутного молчания, и карминовая линия увядших почти несуществующих губ дрогнула в подобии горькой улыбки, так никогда и не явившей себя прилюдно. Макарена Бронер покачала головой, как будто молчание матери было адресовано ей. Для Пенчо эта церковь не значит ничего. Казалось, она обращалась не столько к матери, сколько к Куарту. «Для него это всего лишь квадратные метры земли, которые следует с выгодой использовать. Мы не можем требовать, чтобы он разделял нашу точку зрения. Но, разумеется...» — снова вступила в разговор герцогиня. «Если бы ты вышла за человека своего класса...» Ее дочери это не понравилось, ее взгляд посуровил. «Ты вышла за человека своего класса...» И права, — снова грустно улыбнулась старая женщина. Во всяком случае, твой муж — настоящий мужчина, с ног до головы. Смелый, дерзкий. Дерзкий, как человек, который рассчитывает не только на собственные силы. Она метнула быстрый взгляд на отца Ферро. Независимо от того, нравится нам или нет то, что он делает с нашей церковью. «Пока еще он не сделал ничего», — возразила Макарена. и не сделает, если я сумею этому помешать. Крус Брунер слегка поджала губы. Ты заставляешь его платить дорогую цену, дочка. Разговор коснулся темы, которая явно была не по вкусу старой даме. Так что эта фраза прозвучала довольно укоризненно. Макарена смотрела в пустоту поверх плеча Куарта, и он порадовался, что этот взгляд устремлен не на него. Он еще не заплатил до конца, прошептала она. Так или иначе, он всегда останется твоим мужем. Будешь ты с ним жить или нет, правда, дон прямо? Герцогиня овладела собой, и влажные глаза снова смотрели на Кварта с насмешливым выражением. От суфера не нравится мой зять, но он считает, что брак нерасторжим. Любой брак. Это верно. Старик. пролил на сутану несколько капель шоколада и сейчас сердито вытирал их рукой. То, что связано с священником на земле, не может развязать даже Господь. Как же трудно, подумал Куарт, провести объективную черту между гордыней и добродетелью, между истиной и ошибкой. Решив держаться в стороне от затронутой темы, Он рассматривал у себя под ногами римскую мозаику, привезенную из Италии предками Макарены Брунор. Корабль в окружении рыб и еще нечто, напоминающее остров с деревьями. На берегу фигура женщины с кувшином или амфрой в руках. Там были еще собака и мужчина с женщиной, прикасающиеся друг к другу. Несколько камешков вывалились, и Кварт носком ботинка пододвинул их на место. «А что говорит обо всем этом банкир?» «Октавио Мачука», — спросил он, и тут же увидел, как смягчилось выражение лица герцогини. «Октавио — добрый старый друг, лучший из всех, какие у меня были в жизни». «Он влюблен в герцогиню», — сказала Макарена. «Не говори глупостей». Старая дама обмахивалась веером, неодобрительно глядя на дочь. Но Макарена стояла на своем. рассмеялась, и герцогине пришлось признать, что Октавио Мачука действительно вначале слегка ухаживал за ней, когда он только что обосновался в Севилье, а она была не замужем. Но в те времена подобный брак был немыслим. Потом она вышла замуж. Банкир так и не женился, но никогда и не предпринимал диверсий против Рафаэля, Гуардиолы, и своего друга. Об этом герцогиня. Поведала так, словно сожалела о чем-то. И Куарт не понял, о чем именно. «Он просил тебя выйти за него», — уточнила Макарена. «Это уже позже, после того, как я овдовела. Но я решила, что лучше оставить все как есть. Теперь мы каждую среду гуляем в парке. Мы старые добрые друзья». «И о чем вы разговариваете?» — поинтересовался Куарт, улыбкой прикрывая некоторую некорректность вопроса. — Да ни о чем, — ответила за герцогиню дочь. — Я шпионила за ними. Они просто молча кокетничают. — Не обращайте на нее внимания. Я опираюсь на его руку, и мы разговариваем о своем. Об ушедших временах, о тех, когда он был молодым искателем приключений, прежде чем остепениться. Дон Октавио декламирует ей экспресс Кампо А ты откуда знаешь? — Он сам мне рассказывал. Круз Бруннер выпрямилась и движением, в котором сквозили остатки прежнего кокетства, поправила свое жемчужное ожерелье. «Да, это правда. Он знает, что я люблю это стихотворение. Мое письмо, счастливое касание ваших рук, поведает о том, что в памяти не блекнет», продекламировала она, завершив строку меланхолической улыбкой. «А еще мы говорим о Макарене». Он любит ее как дочь и был посаженным отцом на свадьбе. Смотрите, какое лицо сделал отец Ферро. Он тоже недолюбливает Октавио. Старый священник сердито сморщился. Можно было подумать, что он ревнует. По средам герцогиня Дель Нуэва Экстрема молилась одна и не приглашала его на шоколад. «Я отношусь к нему без симпатии, но и без антипатии, сеньора», — поправил он. но считаю достойной порицания позицию, занятую Донан Оттавио Мачукой по отношению к проблеме нашей церкви. Пенчу Гавира является его подчиненным, и он мог бы запретить ему продолжать это святотатство. Черты его грубого лица обозначились еще резче. Тут уж он никак не оказывает услуги вам обеим. Октавио относится к жизни чрезвычайно практично, заметила Круз Брунер. Самому ему нет никакого дела до церкви. Он уважает наши чувства, но считает также, что мой зять принял верное решение. Ее взгляд задержался на щитах с гербами, высеченных на антрвольтах, окружающих двор арок. Будущее Макарены, говорил он, заключается не в том, чтобы удержаться на плаву на обломках кораблекрушения, а в том, чтобы взойти на борт новой роскошной яхты, а это мог бы обеспечить ей как раз пенчу. Как бы то ни было, вступила в разговор дочь, следует сказать, что Дон Октавио ни за, ни против. Он поддерживает нейтралитет. Дон прямо воздел к небу указательный палец. Не может быть нейтралитета, когда речь идет о Доме Божием. «Прошу вас, падра», — нежно улыбнулась ему Макарена, «относитесь к этому спокойно и выпейте еще шоколады». Старый священник с достоинством отказался от третьей чашки и хмуро уставился на носки своих огромных нечищенных ботинок. «Я понял, кого он мне напоминает», — подумал Куарт. «Джока, дрочливого и ворчливого фокстерьера из «Дамы и бродяги», только гораздо более озлобленного». Он взглянул на престарелую герцогиню. «Вы говорили о герцоге?» «Своем отце. Он был...» «Братом Карлотты Брунер. Ее лицо выразило удивление. «Вам известна эта история?» «Она поиграла веером, посмотрела на дочь, потом снова на Куарта. Карлота была моей теткой, старшей сестрой моего отца. Это очень печальное семейное предание, вы, наверное, уже знаете. На Макарену оно еще в детстве производило огромное впечатление. Она проводила целые дни, роясь в сундуке Карлотты, читая письма, которые так и не дошли до адресата. Примеряла старое платье. Она сидела в них у того самого окна, в которое, говорят, смотрела Карлотта. Что-то изменилось. Отец Ферро отвел глаза, как будто эта тема ему никак не импонировала. Макарен оказалась озабоченной. «У отца Куарта, — сказала она, — находится одна из открыток Карлотты». «Это невозможно», — возразила герцогиня. «Они все в сундуке в голубятне». «И все-таки она у него?» «Та с церковью». «Кто-то подбросил ее к нему в номер». «Какая глупость! Кто бы стал это делать?» Старая дама бросила на Куарта короткий, опасливый взгляд. «Он вернул тебе ее?» — спросила она, обращаясь к дочери. «Та медленно покачала головой. Я разрешила ему оставить ее у себя пока».